Отрадно слышать. Я воспользовался моментом. Теперь послушай, Гулливер скоро вернется домой, без машины или велосипеда. Он придет пешком. Ему нравится ходить пешком. Мы услышим его шаги по гравию, а потом поворот ключа в двери. Обычно он идет прямиком на кухню, чтобы попить или съесть миску хлопьев. Он съедает около трех мисок хлопьев в день. Впрочем, это к делу не относится. Важно, что скорее всего он сначала пойдет на кухню. Джонатан внимательно слушал все, что я ему говорил. Странно, даже жутко было выдавать ему эту информацию, но я не видел другого выхода. «Действовать нужно быстро», — сказал я, — «потому что скоро вернется его мать, и еще есть вероятность, что он тебе удивится». Понимаешь, его мать выставила меня из дому за то, что я был ей неверен. Точнее, моя верность показалась ей неправильной. Учитывая отсутствие технологии чтения мыслей,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 «Шаги», — сказал он, — «по гравию». «Он здесь», — сказал я, — «иди на кухню, я спрячусь».